Эпилог второй. Кореглазый мальчик сосредоточенно собирал головоломку. Гладкие яркие деревяшки становились в положенном порядке, постепенно образуя сложный геометрический узор. По его виску скользнула капля пота от напряжения, но отвлекаться, чтобы убрать ее, он не стал. И от предложения наставника немного передохнуть упрямо отмахнулся, продолжая забавно хмурить темные бровки. «Быть может, мы слишком торопимся». Королева Томила с гордостью и тревогой смотрела на своего первенца, который не обращал внимания ни на кого вокруг, всецело поглощенный игрой. «Он еще так мал, а задание становится сложнее с каждым днем». Стоящий за ее спиной король Итар поцеловал супругу в макушку, благота та маячила прямо у него перед глазами. Эйдол любит его не меньше нас, он не стал бы давать невыполнимых поручений. Наш мальчик уже не младенец, ему нужно тренироваться, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что он достоин трона, несмотря на свою особенность. Это было больным вопросом с того дня, как Риман Ассандер издал свой первый крик. Здоровый и крепкий мальчишка с материнскими глазами и светлыми, как у отца, волосиками был прелесть, как хорош. Но некоторые подробности о наследнике пока тщательно скрывались, чтобы не волновать народ. Если на то будет ее воля, откроется все только после его посвящения в песках, и избежать его не получится. Приказ явиться в пески, как только сыну минует пятнадцатый год, был предельно ясным. О том, что суть этого посвящения никому не должна быть известна, королева поняла, когда попыталась рассказать мужу некоторые подробности. Но губы и язык не мели, стоило только начать этот разговор. За последние месяцы он стал намного сильнее, и это тревожит меня. Она вздохнула и, пользуясь тем, что видеть их никто не мог, обняла мужа. Вчера Риман сказал, что слышал во сне голоса, зовущие в пустыню, но ему только семь лет это слишком рано. Мы все равно не можем этого изменить. Зато в наших силах дать ему нашу любовь и поддержку и воспитать достойным мужчиной». Королева только кивнула в знак согласия, оглянувшись на сына. Их маленький принц продолжал складывать яркие кусочки игры, не отвлекаясь на родителей и не шевеля лежащими на столе пальцами. Деревяшки медленно, но верно двигались, повинуясь не по-детски серьезному взгляду темных глаз».